глава третья. Мне нужно поесть и помыться. Осторожно начала я, боясь напугать девчушку еще больше. На вид ей не больше восемнадцати лет, тощую фигуру не скрывает даже бесформенный балахон. Внешне она совсем не отличается от обычного подростка, разве что большие глаза все время выглядят испуганными. Я ее прекрасно понимала. Сама бы боялась всего и всех, Будь моим начальником такой человек, как Алистер, папаня вызывал у меня странные эмоции и в первую очередь страх. Только эти эмоции были словно не мои. Выпытывать информацию нужно было постепенно. Я не хотела довести бедняжку, поэтому решила, что начать стоит с ее обязанностей. Она же обещала позаботиться обо мне, а я безумно хотела смыть с себя запах пота, а во рту творилось нечто ужасающее наверное зелье было сделано из мышиного помеа иначе я не могу объяснить откуда появился гадкий привкус конечно госпожа она так сильно кивала что я невольно стала переживать а не отвалится ли ее голова я сделаю все что прикажете только не оставляйте меня бедная девочка как же я могла ее оставить сразу видно Несладко ей пришлось в этом доме, и, как бы ужасно это ни звучало, но такой расклад мне на руку. Из нее мог выйти отличный союзник. Нужно только показать, что я не враг. Главное, чтобы она не боялась меня, а доверяла. Помоги встать. Опираясь одной рукой о мягкий матрас, я приподнялась на кровати. По плечам рассыпались длинные пшеничные волосы от ужаса до боли закусила губу и зажмурилась. Творилась какая-то чертовщина. Из брюнетки пятидесятого размера резко стала блондинкой с признаками анорексии. Такое даже в страшном сне мне не снилось. Я, конечно, хотела похудеть, но не настолько. Госпожа, вам дурно? Голова кружится? Заботливо поинтересовалась служанка, придерживая меня сбоку. немного Соврала, не открывая глаз. «Напомни, как тебя зовут?» «Вы всегда были немного забывчивы». Впервые за это время на ее лице появилось подобие улыбки. «Меня зовут Маришка, госпожа, но вам не обязательно обращаться ко мне по имени». «Не говори глупостей», — отмахнулась от ее слов. «Как же мне еще тебя называть?» «Обычно вы зовете меня Слушкой». «Не знаю, как Маришка». А я от такой информации расстроилась. Дикость какая-то. В свободном и современном мире так обходиться с людьми. Закрались смутные сомнения, что служанка боялась именно меня, а не других жильцов дома. «Теперь я буду звать тебя Маришкой, и давай уже закончим болтать, пока мой мочевой пузырь не лопнул». Служанка испуганно охнула и со всей силы потянула меня вверх. Первые секунды голова кружилась. Я терялась в пространстве. А путь до уборной показался мне бесконечным. Наверное, потому что выделенная мне комната была королевских масштабов. Моя квартира по размерам меньше, чем эта спальня. А об огромной мраморной чаше, заменяющей ванну, предпочту промолчать. Когда-то я видела похожую в дорогом отеле и мечтала искупаться в ней. Говорят, что нужно быть осторожней со своими желаниями. Теперь я это понимала. Нужно было четче формулировать мысль и просить у Вселенной денег. Маришка терпеливо помогла мне скинуть какую-то длинную хламиду, заменяющую ночную рубашку. И пока я справляла естественную нужду, наполнила ванну теплой водой с ароматной пеной. «Здесь есть зеркало?» Я разглядывала свои голые ноги, напоминающие спички и мечтала о двойной порции мяса. Привычка заедать стресс никуда не делась. «Конечно, госпожа, но вы сейчас после болезни не стоит расстраиваться из-за внешности». Виновато потопива взгляд, Маришка переминалась с ноги на ногу и боялась посмотреть на меня. «Неважно, я хочу взглянуть на себя», говорила твердо, но в душе творилась настоящая буря. Сложно описать это чувство, когда понимаешь, что в зеркале отражаешься вовсе не ты прежняя, а совершенно другой человек. Нет, конечно, могла бы списать все на пластического хирурга и продолжать отрицать очевидное, внешность можно переделать. А вот возраст на меня смотрела. Юная девушка с длинными пшеничными волосами засаленными у корней и растрепанными в разные стороны огромные глаза занимали половину лица и смотрели испуганно сверкая неестественным желтым цветом радужки пухлые губы совсем блеклые с синеватым оттенком как у трупа Ни капли румянца кожа мертвенно бледная щеки впалые, а подбородок острый как наконечник стрелы Помня странного лекаря, я осмотрела уши и порадовалась, что они выглядят нормально, а не как у мультяшного персонажа. На тело без слез не взглянуть. Может, до происшествия оно и было красивым, но сейчас тихий ужас. Кожаный мешок с костями, ни одной выпуклости, только впадинки. Каждую косточку можно сосчитать. Живое пособие по анатомии. Кожа настолько серая и тонкая, Почти просвечивает. Еще немного, и каждый орган будет виден. От такой картины чуть не разрыдалась. Мне стало жалко эту незнакомку, в чьем теле я оказалась по непонятным причинам. Вариант с галлюцинациями или комой отмила сразу. Все слишком реально, слишком много деталей, ощущений и эмоций. Не могла оторваться от отражения. Горькие слезы потекли по щекам, Я оплакивала свою жизнь и жизнь этой юной девочки. Появился новый вопрос. Что случилось с прежней хозяйкой тела? «Госпожа, не плачьте! Вы быстро восстановитесь!» Лекарь оставил все необходимые зелья. Маришка отвела меня от зеркала и помогла забраться в ванну. «Вы вернете свою красоту еще до начала отбора!» Быстро выпалив это, она испуганно ойкнула и прикусила губу. «Какого отбора?» — строго посмотрела я на девушку. «Госпожа, мне не велено!» — испуганно зашептала Маришка, отводя глаза. «Так», — остановила ее блеенье, — «сейчас я хочу спокойно помыться. Потом ты сходишь на кухню и принесешь еды, чтобы я могла быстрее восстановить силы» а потом ответишь на все мои вопросы. Это ясно?» Я говорила жестко, четко проговаривая каждое слово, как делала это со своими подчиненными. Маришка краснела, тряслась и почти разрыдалась, но отказать мне не посмела. Скорее всего, в этом доме не церемонится с прислугой. Я пока не была уверена в ее преданности и не могла говорить более открыто. Дождавшись, пока она оставит меня в одиночестве, прикинула варианты развития событий. На ум пришло лишь одно. Я умерла и попала в другой мир. Один раз мне попалась книжка на эту тему. Я посмеялась от души и посчитала полным бредом. И вот куда меня занесло. Сама попала по полной программе. Хотелось бы верить, что я все еще в своем мире. Но все говорило об обратном. Уши лекаря, одежда прислуги и моя ночная рубашка, декор комнаты и ванной, а еще эти намеки на магию, зелье и какие-то каналы в моем теле. «Дело пахнет керосином», — погрузилась в ванну с головой и резко вынырнула, закашлившись. Тело совсем слабое. Я едва могла управлять им и при этом не терять сознание. Руки тряслись, даже до бутыльков дотянуться оказалось непростой задачей. А мне так хотелось немного отдохнуть и отвлечься. Итак, новое тело, другой мир и второй шанс. Его нельзя было упускать. Однако есть и плюсы. Я понимаю язык, даже письменность. успела проверить с помощью надписей на тюбиках. Можно сказать, что одной из целей я достигла. Пусть это не китайский, но иностранный язык я выучила. Что еще? Я жива и относительно здорова. У меня есть личная прислуга и, может, титул. А еще я вполне похожа на обычного человека. Не стоит исключать вариант существования других раз Из минусов? Пока только родственник, который хочет меня кому-то продать. В родном мире меня ничего не держало, работу я не любила, а квартира послужит на пользу обществу, если родственники не разберут ее по кирпичикам. Из слов лекаря стало ясно, что мое самочувствие связано с каким-то ядом. Дорогой папенька не стал бы портить товар. Значит, у этого тела были недоброжелатели, либо девочка сама хотела покинуть этот мир. Стоило выяснить правду. От этого зависела новая жизнь. В прошлом я ничего не успела и очень об этом жалею. Упускать новую возможность было бы глупо. Я твердо решила бороться. За себя, за эту несчастную девочку, с которой у нас из общего только имя и печальный конец.